имеющий меру в руке своей. Откровение Иоанна Богослова, глава 6, стих 5. Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, ибо тьма ослепила ему глаза. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 11. Первое ноября. Очень хотелось спать. Но я сделал над собой усилие и приказал привести Назаринку. Он вошел в высокий, в желтой кубанке и стал на пороге во фронт. «Садись». «Постою, господин полковник. Садись вот здесь, напротив меня». Он для приличия потоптался у двери, потом сел на краюшек стула. Ты рабочий Путиловского завода? Так точно. Я взял тебя на бронепоезд Ленин. Так точно. Что я сказал тогда? Повтори. Он задумался и поднял глаза. Вы сказали, что каждый может служить. Кто не хочет, того расстреляют. Нет. Я сказал, кто хочет служить. «А кто изменит, того повешу». «Так?» «Так точно». «А теперь я знаю, что ты коммунист». Он вздрогнул. «Сознавайся, кто еще в ком ячейке?» «Не могу знать, господин полковник». «А что с тобой будет, знаешь?» «Воля ваша». «Хорошо. Ординарцы?» Он хотел что-то сказать и даже привстал со стула. Но вошли Егоров и Федя, ординарцы, полтора стоплетей. Когда его увели, я, не раздеваясь, лег на кровать. И сейчас же в темном тумане потонули и Назаренко, и длинный переход на морозе, и сосновый запорошенный бор и, и багрово-желтая дубовая рощи, и скрип седел, и гнедая кобыла голубка. Но за стеною свистнуло и упало что-то, и сильно и равномерно стал содрогаться воздух. «Господин полковник!» «Сорок два, сорок три, сорок четыре...» Сон прошел. Стало душно лежать здесь, в жаркой комнате, в чужом доме у незнакомого и перепуганного папа. В сенях грубый голос сказал «Ишь, ворочается!» «На голову, Федя, садись!» Это работал Егоров. 2 ноября. Егоров. Седобородый крестьянин. Пскович. Он старовер, не курит, ест из своей посуды и строго соблюдает закон. Лет пятнадцать назад он из ревности убил брата. Но это бабье дело, а в бабьем деле закона нет. Когда он поступил добровольцем, я спросил у него, «За что ты их ненавидишь?» «Кого?» «Коммунистов». «Бесов-то?» «За что их любить? Дом сожгли и сына убили. Даже пес жалеет своих щенят. На кострах жарить их надо». «Да ведь белые за помещиков. Так чего?» Мы помещикам голову-то открутим. Когда? А вот время придет. Он дослужился до вахмистра и очень горд своим званием. И когда Фези, смеясь, говорит, что он в прихвостнях у дворян, он сердито трясет седой бородой. Язва, отстань! Я не за бар, за Россию! За Россию! До войны он, наверное, говорил «мы с скобари» и знать не хотел Калуцких. А теперь на коне и с винтовкой изгоняет из России бесов. Третье ноября. Городишка, где мы стоим, убок и неряшлив. Он утонул в сыпучем песке. Песок в лесу, песок на дороге, песок на улицах, песок на подушке. Точно мы в Аравийской пустыне. Но в пустыне горячее солнце, а здесь меркнет свинцовый день. Вьется липкий осенний снег, и по утрам мороз щиплет пальцы. Мы в летних шинелях. У нас нет валенок, нет рукавиц. Кто-то мудрый ворует в тылу. На городской площади изгнившие тротуары, конский навоз и пыль. Бабы в белых платках, крестьяне в белых тулупах, евреев почти не видно. Евреи ушли в лес со стариками, женами и детьми, с коровами и домашним скарбом. Мы не освободители в их глазах, а погромщики и убийцы. На их месте я бы тоже ушел.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 Здесь нет и ненужной Европы, скупого разума, скудной крови и измеренных, исхоженных до конца дорог. Здесь не белые снеги, безрассудство, буйство и бунт. Я остановился на берегу Березины и пешком пошел вдоль реки. Она струилась спокойно и глубокой. Ее пустынные воды сверкали и ломкого льда,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 9 ноября У Егорова сожгли дом и убили сына. У Вреда убили отца, у Феди убили мать. Я понимаю, за что они ненавидят. Но за что ненавижу я? У меня нет дома и нет семьи. У меня нет утрат, потому что нет достояния. И я ко многому равнодушен. Мне все равно, кто именно ездит к Яру, пьяный великий князь или пьяный матрос с Сергой, ведь дело не в Яре. Мне все равно, кто именно обогащается, то есть ворует, царский чиновник или сознательный коммунист. Ведь не единым хлебом жив человек. Мне все равно, чья именно власть владеет страной, Лубянки или охранного отделения. Ведь кто-то сеет плохо, плохо и жнет». Что изменилось? Изменились только слова. Разве для суеты поднимают меч? Но я ненавижу их. В Враспояску с папиросой в зубах предали они Россию на фронте. в распояску с папиросой в зубах они оскверняют ее теперь. Оскверняют быт, оскверняют язык, оскверняют самое имя «русский». Они кичатся тем, что не помнят родства. Для них родина предрассудок. Во имя своего копеечного благополучия они торгуют чужим наследием, не их, а наших отцов. И эти твари хозяйничают в Москве. Если вошь в твоей рубашке крикнет тебе, что ты блоха, выйди на улицу и убей. Десятое ноября. Москва. Москва — начало и конец моей жизни. Без Москвы, без ее кривых переулков, Христа Спасителя, Арбата и Кремлевских ворот, Без ее богатства, славы, унижения и нищеты Нет Родины, а значит, нет и меня. Горят кресты на церквах, Скрипят по снегу полозе По утрам мороз, узоры на окнах И у страстного монастыря звонят к обедне. Я люблю Москву. Она мне родная. Верю ли я в победу? В тылу тупоумие, взятки и воровство, Слепорожденные мыши. На фронте тупоумие, доблесть, разбой. Не войны в белых одеждах, А двойники своих же врагов. И я боюсь, что настанет день, И мы как стадовец метнемся обратно метнемся потому что корыстно любим москву 11 ноября слава богу мы выступаем и штаба армии получено приказание идти на Грабово и бобруйск Я велел отслужить молебен. Гололедица сеет дождь, снег растаял на мостовой и смешался с желтым песком. Бурая грязь налипает на сапоги, липнет в руках кубанка. Священник вяло бормочет. О мире всего мира и о спасении душ наших Господу помолимся. И Федя в мокрой шинели тянет вместо дичка. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Уланы крестятся, многие стоят на коленях. Один Егоров остался дома. Он согрешит, если будет молиться с нами. Мы не Христи и еретики. 12 ноября. Входит Вред. Он взволнован. Голос его дрожит. Юрий Николаевич, что же это такое? Я больше так не могу. Что мы, погромщики в самом деле? Вы знаете, что случилось? Что? Жгун застрелил еврея. Из-за чего? Из-за денег. Ротмистр Жгун — храбрый и исполнительный офицер, но он грабитель. Он не говорит, ограбил или украл, а говорит, покупил. Покупил шубу. Покупил кольцо, покупил сапоги. Это же слово повторяют за ним у Ланы. Пока не было крови, я закрывал поневоле глаза. Но сегодня дело другое. Я выхожу на крыльцо. По коням! Федя подает мне голубку. Я трогаю ее шагом к первому эскадрону. Впереди на высоком сером в яблоках жеребце ротмистр Жгун. Я узнаю высокого жеребца. Он взят в бою у красного офицера. Ротмистр Жгун. «Я». У него добродушное, красное, с рыжими усами лицо. Ему лет сорок. Он из вахмистров царской службы. «Вы убили еврея?» «Так точно». «За что?» «Да ведь жит, господин полковник». «Я спрашиваю, за что?» Он побагровел, но не произносит ни слова. Я говорю трубачу «трубач».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 «Я в полголоса говорю, пол ноги налево, пол ноги направо, и взводные повторяют мою команду. Так мы идем с утра, первый уланский полк, идем к березине». Раступились темно-зеленые ели, и потянулось проржавленное болото. Кое-где среди колючей травы еще лет брусника,